Невозможного больше не существует. Виаджо взламывает само время. Что ты хочешь ощутить? Восторг от открытия нового континента? Желаешь побывать первым в космосе? Мечтаешь взглянуть одним глазком на мир без интернета? Может быть, у тебя есть собственное жгучее желание? Нам достаточно назвать имя, время и место. Попробуй побыть другим человеком. Думай иначе, чувствуй иначе. Испытай на себе любой спектр эмоций, доступный в истории. Главное, ты в безопасности, ведь прошлое изменить невозможно. Сергей Гончаров, «Знаки Демиурга», читает Марина Николаевна Воробьева. «Я еще никогда не путешествовал во времени, поэтому чувствовал дискомфорт. Мягкий диван такси казался жестким и неудобным. Ладони взмокли, еще пару лет назад и представить не мог, что отправлюсь путешествовать во времени». Два-три года назад я, как большинство обывателей, считал фирму, предоставляющую возможность отправиться в прошлое, просто кучкой мошенников. Передо мной в машине ехали явно какие-то свиньи. На полу валялся попкорн, местами раздавленный. На противоположном кожаном сидении красовалась лужица. Скорее всего, подростки гуляли. Они часто выбирают такси местом встреч. Климат-контроль, тишина, наглухо тонированные окна, мобильность, голографический экран. Что еще нужно компании молодых людей для нормального времяпрепровождения? «Максим, мы почти приехали», — сообщил приятно мужской голос. «Подтверждаете оплату?» «Оплату подтверждаю», — сказал я четко и громко. «Спасибо», — спустя секунду отозвалось такси. Оплата прошла успешно. Еще пару лет назад голосовые помощники неизменно добавляли что-нибудь наподобие «Спасибо, что воспользовались нашим сервисом «Тяни толкай». «Будем ждать вас снова, ведь для вас у нас всегда припасен подарок. Бесплатный пробный массаж в оздоровительном центре мне заминай». Потом такое наглое впаривание запретили на законодательном уровне, как неуместную рекламу. Этот полезный закон надо было ввести гораздо раньше, а то дошло уже до смешного, когда утюг продает корм для рыбок. Не шучу, мне пытался. Мы подъехали к воротам, несколько мгновений стояли. Сканирующие охранное устройство связались с чипом в моей голове. Проверили личность, получили разрешение от центрального компьютера, куда я заблаговременно скидывал запрос на посещение. Затем открыли ворота. Такси бесшумно двинулось по узкой дорожке к семиэтажному белому зданию. Еще лет десять назад в нем располагалась пятая клиническая больница имени Скворцова. Затем фирма «Виаджа» выкупила здание, а для больницы за государственный счет построили новое современное строение. Такси остановилось напротив входа. «Мы приехали, Максим», — сообщил автомобиль. «Удачного дня». «И тебе, Афанасий, спокойных пассажиров», — пожелал я, пока дверь отъезжала в сторону. В салон ворвался холодный ветер. Я выбрался из машины, наступил в лужу, тонким слоем растёкшуюся по асфальту на всём видимом пространстве. С низкого хмурого неба уже второй день беспрестанно лил дождь. Зима называется. Помню, когда ещё был ребёнком, хоть пару раз за зиму, но снег выпадал. Сугробы держались по два-три дня. Современным детям об этом можно только рассказывать. Такси закрыло двери и, шурша крышками уехало. Я сделал несколько шагов и оказался под козырьком. Тут хоть дождь не хлестал Автоматизированная охрана у входа за две секунды проверила меня на наличие оружия, на алкогольное или наркотическое опьянение, после затемненные двери раскрылись. Я поспешно заскочил внутрь прочь от зимы. Оказавшись в просторном вестибюле с дизайнерским освещением, направился к регистрационной стойке. Кроме нее здесь находились еще три дивана, кофейный робот-официант, дожидавшийся команды в углу, да столик с целым ворохом глянцевых журналов. Печатная продукция на несколько мгновений приковала мой взгляд. Вы ему времени ее не видел. «День добрый», — сказал я, остановившись у постававшей регистрационной стойки. В ту же секунду передо мной возникла голограмма красивой брюнетки в белой блузке с золотым колье на шее. «Здравствуйте, Максим!» — мило улыбнулась она. «Меня зовут Марина. Давайте уточним параметры вашего заказа. Давайте, Марина. Вы хотите побыть в теле Христофора Колумба 12 октября 1492 года. Все верно? Все верно, кивнул я. Отличный выбор. Хочу заметить, что это популярное направление. Я вижу, вы уже ознакомились с нашими предупреждениями. Но я обязана напомнить, что при перемещении в прошлое вы можете увидеть довольно нелицеприятные вещи. Посещение туалета, секс, излишнюю жестокость. Вы подтверждаете, что готовы к подобным зрелищам и ощущениям. Огу. зивнул я. «Простите». Голографическая Марина чуть наклонила голову вправо. Не расслышала. «Подтверждаю», — повторил я четко. «Замечательно», — улыбнулась Бернетко. «Тогда мы можем перейти к оплате. Восчет я вижу. Вы подтверждаете оплату?» «Подтверждаю», — ответил я. «Замечательно», — сказала Марина. «Однако голосового подтверждения недостаточно. Посмотрите вот сюда», — указала полупрозрачным пальчиком. Справа от меня над стойкой возник голографический экран, работавший в режиме зеркала. Я поднес лицо ближе. Датчики за замкновения считали мой профиль, сетчатку глаза. «Замечательно!» — повторила Марина. Изображение на экране сменилось на матово-черное с зеленым кружком посередине. «И последний разок!» — состроила извиняющийся мордаху голографический помощник. «Пуф!» — возмущенно выдохнул я. «А кровь им сдавать не понадобится? Почему столько защит на обыкновенный платеж?» поднес подушечку большого пальца к зеленому кружку. Сенсоры моментально считали узор с пальца, в следующий миг экран пропал. «Кровь сдавать не понадобится», – ответила Марина. Как и любой робот, она не поняла сарказма и начала отвечать на вопросы последовательно. «Три степени идентификации, требования повышенной безопасности банка, в котором мы обслуживаемся». Я не слушал ее ответ. Перед глазами стоял биткоин-счет, который в этот момент серьезно уменьшился. С прайсом Viaggio я ознакомился еще дома. Цены у компании серьезные. Дешевле в Аргентину съездить на месяц, чем на день в прошлое. Впрочем, ничего удивительного, они монополисты. Были, есть и, скорее всего, останутся. Технология слишком сложна, а покупательский спрос схлынул. Народ наигрался в путешественников во времени. Экзотика пропала. Именно этого я и ждал, ведь записываться на прием за 2-3 месяца, как это происходило еще пару лет назад, натуральный мавитон. Оплата произведена. сообщила Марина. «Я уже сообщила ответственному сотруднику о вашем прибытии. Пожалуйста, ожидайте, Максим, за вами спустятся». Чип в голове просигнализировал, что счет уменьшился. Не дав сказать ни слова, голографическая сотрудница растворилась. Я несколько мгновений стоял и смотрел в то место, где мгновение назад находилась красивая брюнетка. Не ожидал, что у такой передовой компании настолько дедовские методы, чтобы за посетителем спускался живой человек. Да я последний раз такое видел еще в детстве, когда меня батик зубному водил. Во всех организациях просто сообщают имя лифта. Подходишь, называешь лифт по имени и ждешь, когда он за тобой приедет, чтобы отвезти на нужный этаж. А тут? Они бы еще меня к другому входу отправили, чтобы там по лестнице на третий этаж подняться. Делать нечего, придется ожидать. Теперь стало понятно, зачем вестибюлю диваны. Я опустился на один из них рядом со столиком. Взялся за верхний журнал в стопке, потянул на себя. На пол упало печатное издание, лежавшее следующим. Невольно посмотрел на него. На обложке красовалась физиономия моего тезки, Максима холлиди. Я поднял левой рукой журнал с лицом человека, изменившего мир. В несколько мгновений смотрел в напечатанные глаза. Его взгляд пронизал меня через время и пространство, ведь Максим холлиди умер еще месяц назад. Через мгновение я сообразил, что такого журнала существовать не могло. Печатные издания лет 15 назад окончательно и бесповоротно утонули в истории. Неужели этот выпуск сделали специально для вестибюля виаджа Положив первый журнал на колени, я открыл выпуск с Максимом холлиди Внутри меня ждало разочарование. Если быть точнее, белые глянцевые листы. Журнал оказался муляжом. Тогда я отложил его и раскрыл тот, который изначально взял. Он оказался потрепан временем, листы, заполненные буквами и фотографиями, были испачканы сотнями пальцев. Задняя обложка оказалась загнута. У меня сложилось стойкое ощущение, что кто-то перед этим сделал загиб, зацепил им следующий журнал, чтобы очередной посетитель свалил его на пол и обратил внимание. В следующий миг откинул эту мысль. Глупость же! Кто станет под камерами портить печатный журнал, который стоит кучу биткоинов? Я снова взял в руки журнал с лицом Максима Холиди. Он умер в возрасте 118 лет. Однако на фото ему не больше 100. До последнего дня он сохранял ясность ума и бодрость теле. Мог бы прожить еще, помешала нелепая смерть. Подавился за ужином хлебом, мякиш прикрыл дыхание. Родные не успели ничего сделать. Впрочем, как и дрон скорой помощи, примчавшийся за полторы минуты. Мой отец каждое слово Максима холлиди воспринимал как правду в последней инстанции. Наверное, поэтому и смог накопить приличное количество активов, сумел научить сына, то есть меня, разумному обращению с деньгами. Я никогда не работал. За меня всегда работали мои деньги. В детстве, когда ровесники фанатели по всякой мимолетной глупости, я, подражая отцу, фанател по Максиму холлиди Он вел активную сетевую жизнь, и мы не пропускали ни одной его публикации. Ровесники считали меня чудаковатым. Теперь они работают, а я живу в свое удовольствие. Путешествую на дивиденды от инвестиций. К своим 29 объехал весь мир, включая Северный полюс и Антарктиду, На Марс бы еще слетать, но это пока слишком опасно для рядового обывателя. Лет десять придется подождать. «Марина!» – подскочил я с дивана, по-прежнему сжимая в руке маляж журнала. «Слушаю вас, Максим!» – моментально появилась голограмма красивой брюнетки. «Я хочу отменить заказ!» – выпалил, подбежав к стойке и облокотившись на нее. «Нет, не отменить! Хочу изменить время и место, куда отправлюсь!» «Это возможно!» – кивнула голографическая работница инновационной компании. «Куда вы хотите отправиться?» «В 7 сентября 2007-го», «поглядел я на журнал», Максима холлиди Несколько секунд электронная помощница молчала, обрабатывая операцию, затем сказала, «Заказ изменен. Подтвердите изменение заказа. Вы больше не желаете побывать в теле Христофора Колумба 12 октября 1492 года и хотите переместиться в тело Максима холлиди 7 сентября 2007-го». «Подтверждаю», «выпалил я». «Надеюсь, в этот раз не надо будет торговать лицом и оставлять свои отпечатки». В следующую секунду сообразил, что могут быть неточности. «Мы же говорим об одном Максиме холлиди продемонстрировал голографической брюнетке обложка журнала. «Я про этого». «В этот раз достаточно голосового подтверждения», вновь не поняла сарказма электронная сотрудница и начала отвечать на вопросы по очереди. «У нас в системе один Максим Холиди», кивнула Марина. Если бы их было несколько, я бы уточнила отчество и иные данные», – добавила она. «Ваш заказ подтвержден. Перемещение в тело Максима Хольди стоит на 5 биткоинов дешевле. Разницу я уже отправила на ваш счет». В этот момент чип у меня в голове просигнализировал, что кошелек пополнен. Я мысленно стер оповещение. «Максим, я перенаправила вас на другого сотрудника», – продолжила Марина. «Ожидайте, он за вами спустится». Я думала, голографическая девушка, как и в прошлый раз, моментально исчезнет. «Отличный выбор, Максим!» – неожиданно произнесла она. «Седьмое сентября 2007-го! День, когда родилась новая мировая финансовая система!» «Я знаю, спасибо!» – снисходительно кивнул я. «Будьте внимательны, Максим!» – лицо брюнетки неожиданно растеряло всю угодливость и стало сосредоточенным, даже жестким. В следующий миг голографическое изображение пропало, а я еще несколько мгновений смотрел в то место, где находилась электронная сотрудница «Виаджа», не понимая, что это было за чудо. Наиболее вероятно, шутка. Искусственный интеллект и не такое порой может выдать. На днях я послал пылесос в жопу за то, что тот крутился у меня в ногах, точно муха надоедливая. Так этот застранец мне еще и ответил. «Сам пошел в жопу. Не видишь, я тут делом занят». Я вернулся на диван, журнал положил на колени, секунд через тридцать расстегнул куртку, стало жарко. Неожиданно встретился взглядом с Максимом холлиди Затем взял журнал и, не переворачивая, чуть отстранил в сторону. Складывалось ощущение, что почивший гений наблюдал за мной. Я никогда не верил ни в какую мистику, доверяя лишь тому, что можно измерить и пощупать. Однако в этот момент мне стало немного жутковато. Вернул маля журнала на стол. произвольно вытер руки от джинсы. Ожидать долго не пришлось. Уже через семь минут лифт открылся. Оттуда вышел мужчина на пару-тройку лет старше меня. «Максим?» – окликнул он. «Пройдемте, пожалуйста». Поднявшись с дивана, я еще раз кинул взгляд на фото тезки. Меня в честь этого великого человека и назвали. Пока дождался сопровождающего, подумал, что странный вначале сделал выбор. Такой черт мне Колумб с его Америкой. Почему я изначально не выбрал местом посещения конец нулевых в России? Почему не выбрал день, когда родился мировой финансовый порядок? Словно какая-то сила меня подтолкнула к смене выбора времени для переноса. С этими мыслями я подошел к сотруднику Виаджа. Из-под его белого халата выглядывала желтая рубашка с электронной змейкой вместо пуговиц. Модник. Такие рубашки популярны. Я предпочитаю классические вещи. К тому же все эти новомодные застежки-растежки, управляемые силой мысли, часто сбоят. Мода она такая, заставляет мучиться. «День добрый!» – выставил я перед собой кулак, сжатый пальцами вниз. «Здравствуйте еще раз, Максим!» Сотрудник Виаджи легонько стукнул своим кулаком о мой. «Меня зовут Ираклий. Я буду вашим проводником. Пройдемте!» Жестом пригласил в лифт. Я вошел в узкую продолговатую кабину. Дальняя стенка зеркальная, остальные серебристые. Мягкий, ненавязчивый свет исходил сразу отовсюду. Я все чаще и чаще начал встречать такой вариант освещения. Вроде как его делают при помощи светопленки, которая клеивает помещение. Она не требует питания, какого-либо ухода. Отдельные виды умеют работать самостоятельно, подстраиваясь под наличие или отсутствие солнечного света. Мне нравится. Неплохо бы и дома так сделать. Правда, я слышал, что для больших помещений мощности светопленки недостаточно. Получается полутьма. Надо будет все досконально выяснить. Не хочется бродить по своей стометровой студии, как крот по норе. «Артем, на седьмой этаж, пожалуйста», — сказал сотрудник фирмы «Лифту». «Как прикажете, мой господин?» — отозвался искусственный интеллект заигрывающим тоном. Двери закрылись, кабина едва-едва заметно тронулась. Я с легкой улыбкой поглядел на Ираклия, он заметил мой взгляд. «Да, я над ним как-то пошутил. Теперь это железяка мстит мне». — хмуро отозвался сотрудник Виаджа. «Я не железяка!» — мысал цеподобный господин. Послышалась обида в голосе лифта. «Я ваш любимый и покорный раб, готовый на все ради одного вашего...» «Да заткнись ты уже, не позорь!» — устало произнес мой проводник в прошлое. «Слушаюсь и покорно повинуюсь, мой господин!» Искусственный интеллект изобразил придыхание в голосе, чем вызвал еще большую улыбку у меня. «Мне уже нравится ваша организация», — сказал я. «У вас порога весело!» Ираклий сделал вид, что пропустил мои слова мимо ушей. «Значит, вы собрались прожить день, когда Максим холлиди придумал биткоин?» Задал он самый очевидный вопрос, чтобы сменить тему. «Только теперь я почувствовал от проводника запах мазута и чего-то знакомого-знакомого. Через мгновение сообразил. Бессмертный ВДшки, которая, по уверениям производителя, за 50 лет не изменилась». Хотелось усмехнуться, но я сдержался. Передо мной стопроцентный модник. В последнее время стала популярна туалетная вода с запахом настоящего мужика. Она так и называется – настоящий мужик. Там еще на этикетке в пятисекундном ролике слесарь выбирается из-под древнего авто с бензиновым двигателем. Женщинам такой запах неожиданно пришелся по душе, и туалетная вода в вмиг стала бестселлером. Да, он с детства мой кумир. неожиданно для самого себя, признался я. Вообще, пришел, чтобы побывать в теле Колумба, но в последний момент передумал. Хочется узнать, что он оттолкнуло его на идею создать децентрализованную финансовую систему. «Так известно же», — хмыкнул Ираклий. «Он переехал с родителями в США. Там его родители посадили на пожизненное, якобы за шпионаж. Так, статьи и не доказанные, а ему пришлось вернуться. Тогда-то он и решил отомстить всей этой системе. Отомстил». Он же и говорил, что доллар ничем не обеспечен, поэтому от биткоина не отличается. Точнее, отличается тем, что биткоин – это народные деньги. Валюта, которая принадлежит одновременно всем и никому. Он великий человек. В этот момент лифт едва заметно остановился. Двери открылись. «Седьмой этаж, мой господин!» – с придыханием сообщил искусственный интеллект. «Знаю», – ответил я сотруднику Виаджа. «Просто хочу посмотреть, как именно ему пришла эта идея». Мы вышли из лифта, я отправился налево, следом за Ираклием по узкому коридору. В потолке на равном промежутке были утоплены точечные светильники. На дверях висели таблички с номерами. Из-за одной из дверей раздался красивый и заразительный женский смех. «Я думаю, что придумал, как и придумывают все гении», — сказал мой проводник в прошлое. Ему эту мысль вложил Бог. Несколько секунд я пребывал в мысленном ступоре. Никак не ожидал услышать подобное заявление от научного сотрудника. «Прошу прощения», – кашлянул я. «Кто ему вложил эту мысль? Бог? Серьезно?» Могу поклясться, что Максим Холиди ни разу не упоминал Бога. Я крайне внимательно следил за его финансовой деятельностью. Он один из тех, кто сформировал мою личность и отношение к жизни. Это я в последние лет 5-7 уже перестал следить за его блогом. А пацаном и подростком не пропускал ни одного слова кумира. Естественно, слышал историю о том, как он придумал протокол первой криптовалюты – биткоина. Теперь появилась возможность посмотреть на это своими глазами, прочувствовать все до мельчайших подробностей. Иракли остановился возле двери с табличкой 721. Обернувшись с усмешкой, посмотрел на меня. В этот момент дверь отъехала в сторону, открывая перед нами небольшую комнату с мягкой удобной кушеткой и большим агрегатом рядом. «Сразу видно, что вы не ученый», — сказал мой проводник в прошлое. «Любую серьезную ученую никогда не станет отрицать Бога». Последнее слово он произнес с едва уловимым почтением. «Собственно, наука доказывает, что Бог есть». Жестом пригласил меня внутрь. «Ну да, ну да», — хмыкнул я, пройдя в помещение. «Во имя овса и сыра и свиного уха, омлет». Эту комнату у меня бы язык не повернулся назвать иначе, как палата. Даже запах стоял соответствующий, больничный. Через большие окна хамелеона и лился приглашенный солнечный свет. Ираклий зашел следом. Дверь сразу вернулась на место. «Снимайте верхнюю одежду», — сказал Ираклий. «Раздевайтесь до торса. Разувайтесь и на кушетку». Он подошел к небольшому столу, спрятавшемуся в углу и незамеченному мною. «А про Бога? Это вы зря». Он живет не в специально возведенных строениях, не в написанных людьми книгах и, тем более, не в придуманных арамейских присказках. «Он живет в нашей голове», – постучал пальцем по виску, – «в нашем сердце и общается с нами через интуицию и знаки. Наша наука вряд ли сможет когда-нибудь постигнуть его могущество. Это сродни тому, как объяснить таракану строение автомобиля. Таракан этого никогда не поймет. А ведь у этих насекомых есть какая-то своя наука. Например, наука выживания. Насколько они ниже нас по интеллекту и возможностям, настолько же и мы ниже по интеллекту и возможностям. Он умолк, встретившись со мной взглядом. Впрочем, спорить не буду. Каждый живет так, как считает нужным. «Вот это верно», — сказал я, скидывая одежду на единственный стул, стоявший в противоположном от стола углу. «А то начну спрашивать, как ваша организация...» обладая такими еще 15 лет назад невероятными возможностями, не доказала Бога. Ведь возможно переместиться в Иисуса, того, который Христос, и посмотреть на чудеса, которые Он творил, можно их записать. В рекламе вы ведь демонстрируете записи. Я разделся до пояса и опустился на прохладную кушетку. Вы, видимо, плохо понимаете сущность путешествия во времени. Ираклий подошел ко мне с крохотным стаканчиком, на дне которого плескалось несколько миллилитров бурой жидкости. «Выпейте», – протянул он, – «это успокоительное. Пока я вас буду подключать, оно уже начнет работать». Я замахнул содержимое стаканчика. Проглотить не получилось. Горьковатая жидкость размазалась по рту. «Машина времени первой версии», – кивнул Ираклий на аппарат рядом с койкой, принимая из моих рук стаканчик. «Создают крохотные кротовые норы, предсказанные еще Альбертом Эйнштейном его теорией относительности. Поставил стаканчик на стол и вернулся к койке». Взял маленькие датчики и принялся крепить их липучками на моем теле. Кротовые норы, их еще называют червоточинами, настолько малы, что в них не пролезет даже волос. То есть физически мы вас никуда перенести не сможем. По крайней мере, в ближайшем будущем. Но тут вступает в дело другая технология – дистанционного контроля. Знаете такую? «Мысленное управление дронами», – ответил я, еще не понимая, к чему клонит мой проводник в прошлое. «Кто же ее не знает?» В человека вживляют чип, в дрона другой, машина полностью повторяет движение человека, а оператор видит все, что видит машина. Именно. Ираклий уже налепил мне на грудь и живот 10 датчиков, после принялся за руки. Тогда для вас явно не секрет, что и чип у нас в головах может не только связываться с другими чипами, работать в сети, оплачивать покупки, но и подключаться к другим устройствам, в основном домашней сети. «Пф», — усмехнулся я, — «какой же тут секрет?» Об этом только груднички не знают. «Вот в этом-то и есть весь секрет», — хитро подмигнула Иракли, переходя к моей голове. «Именно этот чип и подключит вас к телу исторической личности. Машина времени, помимо червоточины, создает...» М -м -м, «Этого я сказать не могу. Простите, секрет фирмы, о котором я подписал заявление о неразглашении. В общем, сигнал вашего чипа, усиленный этой красавицей, — похлопал он по устройству рядом с койкой, — Вполне способен пробиться через кротовую нору, через время и пространство. Как вы уже наверняка знаете, как-либо повлиять на прошлое вы не способны. Вы будете видеть, слышать и чувствовать все, что видел, слышал и чувствовал человек, в тело которого попадете. Каждый день, проведенный там, будет равняться приблизительно 11 секундам здесь. Поэтому, когда вы вернетесь обратно, я вряд ли успею даже вдоволь налюбоваться видом из окна. «Ираклий установил мне присоски на щеках, висках, подбородке, за ушами. Потом взял с машины времени сетчатую шапочку с поблескивавшими в ее структуре кристалликами. Из вашего объяснения я не понял лишь одного. Почему никто до сих пор не вернулся назад и не побывал в теле Иисуса?» – спросил я, приподнимая голову с кушетки. «Машине времени нужны точные координаты», – ответил проводник, надевая на меня сетчатую шапочку с датчиками. В следующих версиях она уже наверняка будет умело находить нужных людей. Однако сейчас она может найти лишь человека по точным координатам даты, времени и места. С переносом до начала 20 века проблем нет. Но чем дальше, тем сложнее. И чем глубже в века, тем сложнее. Пока мы можем перемещать в личности, чье имя и местоположение в конкретное время точно известны. Например, можете не пытаться побыть Гомером или Тутанхамоном. Сейчас это невыполнимо. Машина времени точно будет усовершенствована, работы уже ведутся. Вот тогда сможете сами прийти и побывать в теле Иисуса». Ираклий закончил скреплением датчиков, углубился в настройки машины. От устройства послышался едва слышный, но неприятный гул. «Думаю, Иисус станет настоящим хитом», сказал я. «Или наоборот, будет строго запрещен, что скорее всего». «Все, молчите», сказал Ираклий. «Начинаем». Значит, как вы помните, от вас там ничего не зависит. Прошлое изменить невозможно. Можете даже не пытаться. Просто наслаждайтесь бытом другой эпохи и радуйтесь, что вам повезло жить сейчас. Когда захотите выйти, то надо бесконечно проговаривать про себя одно слово. Такой своеобразный пароль, который я сейчас несу в систему. Назовите слово. На несколько секунд я призадумался. Иисус выдал первое, что пришло на ум. Ираклий долгим взглядом посмотрел на меня, словно хотел что-то сказать, но передумал. «Сейчас веки начнут слипаться. Не сопротивляйтесь, просто расслабьтесь». Действительно, в следующую секунду на меня накатила страшная сонливость. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул. открыл их уже в другом месте.